«Атлас! И если распрямиться, то непременно стукнетесь головой, стеклянный потолок!» Я схватил телефонную трубку. «И триста тридцать!» «Да, да, триста тридцать!» Потом, захлебываясь, крикнул. «Вы дома, да? Вы читали? В вы читаете? Ведь это же... это же... это изумительно!» «Да...»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 Пробный полет отменили, до да послезавтра. Все из-за этой операции. Зря гнали, старались. Все из-за операции. Смешанный, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь операции, завтра в двенадцать он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену.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 Я простил все. Она схватила мои обе крепкие, колюче стиснула их и взволнованно, вздрагивая свисающими как древние украшения щеками, сказала. Я ждала. Я только на минуту. Я только хотела сказать, как я счастлива. Как я рада за вас. Вы понимаете? Завтра, послезавтра вы...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 Уже нет. Я не хочу спасения.